Это был палеозой. Мы выживали, как могли. Кембрийский период является частью палеозойской эры, входящей в длинную фанерозойскую эпоху или фанерозой. Фанерозойский эон длится и по сей день и делится на палеозой, мезозой и кайнозой. Если сильно утрировать, то Палеозой был эрой до динозавров, мезозой – эра гигантских ящеров, а Кайнозой время, следующее за почти полным исчезновением динозавров с нашей планеты. Жизнь бурлит на планете, меняется и массово вымирает раз за разом, возрождаясь в новых формах. Про каждый отдельный период фанерозоя можно писать отдельные книги, и вы их с легкостью найдете… Но нам сейчас интересно посмотреть суммарно, как выглядела жизнь на планете на протяжении почти всей ее активной истории и к чему же в итоге она пришла. Мы являемся неотъемлемой частью этого великого процесса, причем совсем недавним результатом. Земля и без нас прекрасно справлялась и, если что, справится дальше, не заметив никакой трагедии. Такое уже происходило, и мы это заметим, погрузившись в мир палеозойской эры. Начинается новый период, следующий вслед за Кембрием Ордовик. Ордовикский период вместе с его ближайшим соседом Силуром длился от 485 миллионов до 419 миллионов лет назад. За такое время значительно изменился не только биологический мир, но и сама география планеты. Материки не останавливают свое движение ни на минуту. Они сталкиваются и расходятся, оставляя после такого взаимодействия шрамы извергаются вулканы. Ввысь вздымаются массивные горные хребты. Такое изменение планеты наряду с постоянными капризами климата привело к массовому вымиранию при переходе Ордовика в Силур, но до этого еще нужно дожить. Сейчас же еще только начало, и начало этой эпохи связано с распространением животного и растительного мира. Жизнь включалась в свою активную экспансию на прилегающих к материкам мелководьях, В принципе, когда говорят об ордовике, упоминают так называемую ордовикскую радиацию, распространяющуюся по планете вслед за Кембрийским взрывом. Животный мир развлекается со своей обновкой, а именно с внешним скелетом. Теперь животные могут активно подниматься со дна и плавать. При этом дно не пустует, там постоянно изобретают новые конструкции для эффективной фильтрации воды, прикрепленной формы жизни. С тех пор до нас дошли, например, морские лилии. Прекрасные создания, раскинувшие свои перистые лучи, пытаются поймать что-то на обед и по сей день. Их родственники, морские звезды, решили избрать другой путь и активно перемещались по дну. Иглокожие, морские звезды, морские ежи, морские огурцы изобрели уникальную систему передвижения, не встречающуюся больше нигде в живой природе. Если вы видели морскую звезду, то, скорее всего, обращали внимание, что движется она не с помощью своих массивных лучей ног, а с помощью маленьких щупалец, располагающихся под этими лучами. Каждая щупальца с присоской перемещается не усилием мышц, направляющих его движение, а благодаря давлению воды. Иглокожие пользуются амбулакральной системой. Они накачивают собственное тело морской водой и с помощью системы клапанов и мышечных насосов регулируют давление в каждой отдельной ячейке системы. В итоге крохотные щупальца надуваются и сдуваются вслед за изменением давления, и так двигается морская звезда. То же самое делает морской еж, обеспечивая движение своих иголок. Поразительно, насколько природа изобретательна. Если спросить ее, может ли она создать животных, двигающихся с помощью закачивания в собственное тело окружающей воды, причем не для реактивной тяги, а для заполнения резервуаров и изменения положения тысяч крохотных ножек под игольчатым панцирем, она ответит «Без проблем» и выдаст вам морскую звезду. Зачем-то удивительным не нужно лететь на другую планету, стоит лишь прогуляться по морскому пляжу. Дно было буквально усыпано фильтраторами, Брахиоподы, не будучи двустворчатыми моллюсками, напоминали современного морского гребешка и россыпями лежали в мутной воде, непрерывно пытаясь ввести ее в прозрачное состояние. Современные двустворчатые сейчас занимаются тем же самым. Вы можете найти поразительное видео, когда в мутную воду аквариума насыпают беззубок. Именно их мы находим в реках и называем мидиями или устрицами, хотя они не те, ни другие. и они отфильтровывают воду до кристально чистого состояния за считанные часы. По поглощающим способностям в планете активной фильтрации с ними могли поспорить мшанки, составляющие своей массой непрерывный мягкий ковер из щупалец. То, что ковер живой, понять не так легко, особенно если смотреть издалека. Но при ближайшем рассмотрении обнаружится, что этот ковер — несчётное количество миниатюрных трубочек, откуда вылезают проворные венчики щупалец. Как только в ловушку попадает что-либо напоминающее пищу, венчик делает метательное движение в трубочку, оставляя там добычу на переваривание, а сам возвращается в исходное положение. Мшанки сохранились до сих пор и занимаются они своим исконным делом. Их работа становится заметной с течением времени, когда масса мшанок, заполнявшая до сих пор трещины в рифах, начинает цементироваться и стабилизировать структуру окружающего пространства. Благодаря им Риф не разваливается на части. Всех, кто находился на дне и не был защищен сверхпрочным панцирем, пытались съесть трилобиты, боссы морей тех времен. Трилобиты – класс вымерших морских членистоногих, и их было настолько много, что на текущий момент мы нашли как минимум 10 тысяч видов, населявших те далекие моря. Если вы геолог и копаете отложения Ордовикско-Силурийского периода, вы найдете тонны этих членистоногих. Они были похожи на помесь современной макрицы и мечехвоста абсолютно различных форм и размеров. Длина их тела могла достигать чуть ли не метра. Приличного размера макрица не поспоришь. На приплюснутом теле располагались сложные глаза, сохранившиеся до сих пор. У нас глаза мягкие, и после нашей смерти они будут безвозвратно разрушены окружающим бактериальным биомом. У трилобитов же глаза были твердые. В качестве линз в фасеточных глазах работали кристаллы кальцита, поэтому у окаменелых находок мы до сих пор можем четко определить структуру глаз. Впрочем, некоторые исследователи считают, что это возможный результат посмертной минерализации, но от этого глаза менее удивительными не становятся. Они были различны по своему строению. Сложные, состоящие из 15 тысяч линз, попроще из 700 линз. глаза из 70 линз, но крутых, дающих приличное даже по современным меркам изображение. Кто-то зарывался в песок, размещал свои глаза на стебельках, способных поворачиваться в любую сторону и прятаться, если поблизости хищник. Те же, кто жил в абсолютной темноте, вообще лишались глаз за ненадобностью. Их полукруглая голова формировала прочный щит, защищающий внутренние органы. В голове находились, предположительно, все важные структуры – мозг, сердце и самое драгоценное – желудок. На сегментированном теле размещались конечности, выполняющие такие же функции, какие они выполняют у современных водных членистоногих. Захват и поглощение пищи, дыхание – на них располагались жабры, передвижение. Найдите фотографию современных мечехвостов, а лучше видео, и представьте, что такими созданиями было покрыто все дно. Причем современные мечехвосты одинаковые, но в те времена вариаций было как минимум 10 тысяч. К сожалению или к счастью, любой империи рано или поздно приходит конец. Доминировавшие на протяжении сотен миллионов лет трилобиты безвозвратно вымерли в Пермском периоде. Зато их родственники, например, мечехвосты, могут радовать наш взор до сих пор. Кому радовать, кому нет, их внешность довольно специфична, но, на мой взгляд, эти существа воистину прекрасны. Да и нельзя не отдать должное животным, существовавшим на планете 200 миллионов лет. Мы возводим свой вид на вершину биологического мира, хотя ему от силы 200 тысяч лет, и нам еще предстоит хорошенько постараться, чтобы не ударить в грязь лицом перед трилобитами. Все-таки они существовали на планете в тысячу раз дольше, чем мы. В водном пространстве доминировали наутилоидеи, предшественники современных кальмаров. Эти головоногие моллюски, достигая в длину 9 метров, были похожи на живые торпеды. Сверху их покрывал прочный прямой панцирь, защищавший тело и внутренние камеры, заполненные газом для поддержания плавучести. Питались они всем, что только могли найти. Кто-то был фильтратом, превратив свои щупальца в воронку, в которую мог залезть человек целиком, но большинство из них стали активными хищниками. В нелегком деле охоты им помогал клюв настолько мощный, что им можно было разгрызать панцири трилобитов, вовремя не спрятавшихся в песок при виде врага. Их родственники нутилусы дожили до наших дней. Нутилусы почти не поменялись с тех пор. Если вы не сильно меняетесь на протяжении полумиллиарда лет, то с точки зрения эволюции вы идеальны. Будут идти эпохи, сменяться поколения, животные и растения станут массово вымирать, А потомки тех древних наутилусов, как плавали задом наперед, используя реактивную тягу, так и продолжат плавать. Посмотрите в красивые глаза современного наутилуса, лишённый хрусталика, и вы увидите саму вечность. Рыбы также не отставали. У них ещё не было челюстей, поэтому речь об активной охоте не шла. Но зато они оказались способными высасывать детрит из донного ила. Некоторые из них, вероятно, питались мертвичиной или присасывались к другим животным в качестве паразитов, как это делают современные миноги и миксины. Впоследствии они отрастят настоящие зубы и будут кусаться. Тогда же все осложнялось отсутствием прочного внутреннего скелета, он был представлен в виде хрящей. Современные хрящевые рыбы справились с этой проблемой, но на первых порах водные хищники выбрали стратегию отращивания дополнительного панциря снаружи, в первую очередь на голове. Более мелкие костные пластины покрывали их тело, словно чешуя, позволяя телу изгибаться, защищаться от других хищников и внешней среды, а еще придавали рыбе нужное ускорение. Только к концу Силура и началу дивона массивные наружные костные пластины сменятся мелкой чешуей, а внутри появится прочный костный скелет. Пока в морях бурлила жизнь, на суше не было ничего. Каменистая пустыня, куда ни глянь. Бесплодные равнины, сильный ветер, несущий пыль и песок и безжалостное испепеляющее солнце. Нигде не скрыться. Тень есть только блискал и нет почвы, на которую можно прилечь. Лишь камень и песок. Но быть такому положению дел оставалось недолго. Первые настоящие растения готовятся выйти на сушу. Для этого, правда, нужен какой-никакой почвенный слой. Первая жизнь на суше появилась, скорее всего, в виде пленки цианобактерий, показывающейся из воды во время отлива. Со временем эта пленка покрыла влажные места близ водоемов, ее там не могли найти животные, что соскабливают себе пропитание с камней. Затем цианобактерии объединились с первыми грибами и дали начало новому специфическому виду жизни – лишайникам. Цианобактерии способны обеспечивать гриб продуктами фотосинтеза, а гриб может увеличивать площадь всасываемой воды и своими кислотами разрушать камень, на котором растет лишайник, тем самым пополняя собственные запасы минеральных веществ. Каждый из дуэта выигрывает многократно, и с тех пор и идут вместе цианобактерии и грибы. Лишайники разрушали прилегающую к водоемам каменистую поверхность. И когда отмирали, формировали первичный слой почвы. Миллионы лет на мелководье произрастали красные, зеленые и бурые водоросли. Росли там, где максимальное излучение и продуктивный фотосинтез. Учитывая риск вдруг остаться без воды, приходится страховаться и вырабатывать защитный поверхностный слой, кутикулу, и на поверхности своих покровов делать отдельные структуры, отвечающие за газообмен, устица. Так и выступили некоторые зеленые водоросли, все дальше уходя от открытой воды и двигаясь вглубь суши. В итоге они превратились в сосудистые растения. Нити, до сих пор удерживавшие их слоя ила, превратились сначала в ризоиды, а потом в настоящие корни. Корни высасывают воду и минеральные вещества из почвы и по системе трубочек, ксилемы поднимают их в стебель. Другая система трубочек, флоэма, доставляет продукты фотосинтеза к корням, Из-за систем специфических трубок большинство известных современных растений и называют сосудистыми. Тогда же одним из первых сосудистых растений на нашей планете стала куксония. Куксонии представляли собой тонкие трубочки высотой не более 5 см, тянущиеся вверх. Их зеленые стебли оканчивались спорангиями луковичной формы, отвечающими за размножение. Их жизнь была тесно связана с водой, как у любого растения, распространяющегося спорами. Если вы окажетесь в том времени, то увидите ту же безжизненную пустыню, как и в начале Ордовика, но теперь по берегам водоемов тонкий слой трубочек формировал красивый ковер. Остается один странный вопрос. Зачем растениям так тянуться вверх? Это детский вопрос, и обычно ответом на него следует что-то типа «растения тянутся к солнцу». Ответ верен лишь отчасти. Солнечное излучение на поверхности Земли и на расстоянии 5 метров от Земли будет абсолютно одинаковым, Нет смысла тянуться ввысь. Главная же причина подобного поведения в конкуренции. Если вы являетесь водорослью, лежащей на берегу водоема в виде лепешки, вы спокойно поглощаете солнечный свет. Ваш собрат лежит рядом и занимается тем же самым. Однако, как только ваш сосед догадается приподняться хотя бы на 5 сантиметров от земли, то он займет свое пространство и ваше. Он выживет, оставит потомство, а вы умрете. Растения живут в условиях жесткой конкуренции. Не хочешь расти вверх – вымрешь, только если не придумаешь и другие способы поглощения той порции света, что останется от более догадливых соседей. Получается, растения тянутся не к солнцу, хотя юридически это так, а выше конкурентов. Эта ситуация похожа на анекдот про двух невезучих людей, за которыми погнался медведь. Один преследуемый начал надевать кроссовки, а второй его спрашивает, «Зачем он это делает? Все равно от медведя не убежать». Медведи бегают со скоростью лошади. Ответ по-черному комичен. «Мне важно бежать не быстрее медведя, а быстрее тебя». Такая же ситуация и с солнцем в растительном мире. Хочешь жить, умей расти вверх быстрее, чем твои конкуренты. Вы все-таки выходите из машины времени. Перед вами предстает довольно мрачная картина. Каменистая равнина без признаков жизни. По берегам водоемов, где влажно, растет ковер из пропитанной кремнеземом куксонии, и больше признаков жизни вы не видите, кроме вздымающихся к небу темных монолитных столбов длиной 9 метров. Эти столбы – прототокситы, и исследователи предполагают, что они были специфическими лишайниками тех времен. И кроме прототоксидов ничего нет. Абсолютная тишина. Нет деревьев с шелестом листьев, нет птиц и стрекочащих в кустах кузнечиков. Куксонии не будут издавать практически никакого звука, как и тихо дышащие прототоксиды. Только вы, туман и мутная вода водоема. Соваться в воду вы не рискнете, там плавают существа уже способные вами полакомиться, и тем более вы не станете подходить близко, когда услышите всплеск. Пока вы были погружены в раздумье, первые животные начали выходить на сушу. наступает Дивон. Дивонский период начался 420 миллионов лет назад и продлился вплоть до 360 миллионов лет назад. География планеты менялась стремительно. Европа, Гренландия и Северная Америка столкнулись между собой и образовали сверхматерик Лавразия. Этот процесс начался еще в Силуре. Как и обычно при таких событиях, раскинулись горные хребты, началась эрозия, приведшая к образованию миллионов тонн гальки и красного песчаника. С высокогории текли реки и образовывали обширные дельты, предоставляя пространство для жизни. Вопреки распространенному мнению, недвояко дышащие рыбы первыми вышли на сушу. Наиболее ранние достоверные находки наземных животных датируются концом Силура, но полноценный выход на сухую поверхность планеты произошел именно в Дивоне. Сперва это сделали крохотные клещи, жадно сосущие сок беззащитных растений. На них охотились другие, не менее крохотные паукообразные. Появляются и начинают доминировать многоножки, и, наконец, массивные ракоскорпионы выходят на сушу. Первая жизнь на суше была представлена членистоногими. Рако-скорпионы достигали длины до 2,5 метров. Вы смогли бы даже прокатиться на таком создании, если знаете толк, в возвращениях. Сперва они вели полуводный образ жизни. Часть их конечностей была похожа на ласты, часть — на ходильные ноги, что позволяло им спасаться бегством из воды в случае угрозы. Угроза действительно была, как минимум в лице дунклеостей, панцирных рыб массой до тонны и длиной до 6 метров. Их красивые черепа сейчас украшают коллекции музеев, но тогда они могли перекусить абсолютно все, что попадало им в рот. скорпионы бежали на сушу и освоились на ней, еще сильнее обогатив разнообразие членистоногих на поверхности планеты. Суши начинают заполнять леса и делают это плауны и хвощи. Если вы идете по лесу и видите что-то наподобие крохотной мягкой елочки, это хвощ. В ту же пору было их время. Они обзаводились прочной корой и становились похожи на настоящие деревья. Размножаясь и погибая, растения все больше обогащали почвенный покров, которым мы пользуемся до сих пор. Чуть позже в Дивоне появятся первые папоротникообразные, а затем и Из них произошли современные хвойные. Семенным растениям не нужна вода для размножения, в отличие от тех же хвощей, поэтому они смогли пробиться дальше вглубь материка. Повышение температуры в экваториальной части планеты и изменение уровня моря привели к возникновению множества мелких водоемов. Плотные джунгли подходили вплотную к водоемам, давая тень и защиту в виде корней плавающим там рыбам. Из-за высокой температуры в воде уменьшается количество растворенного в ней кислорода, и это еще сильнее усугубляется бурной водорослевой растительностью, цветущей пышным цветом и застекающей в реке органики. Кислорода мало, но жить хочется, и рыбы стали потреблять кислород из атмосферного воздуха. Сперва они просто заглатывали его, насыщая оплетающие глотку кровеносные сосуды. Затем пути рыб разделились. Кто-то остановился на том, что приобрел плавательный пузырь, оставшийся как орган плавучести у костных рыб. Некоторые же начали формировать полноценные легкие и стали двояко дышащими. В наши дни похожий способ жизни можно увидеть в Австралии на примере австралийских рогозубов. У них одно недоразвитое легкое, в которое они заглатывают воздух, а еще у них достаточно активно поглощает кислород кожи. Если вы идете по Австралии около водоема и слышите хрюканье, знайте, это рогозубы заглатывают воздух, потому что в воде кислорода практически нет. Уже потом, в конце Дивона, двояко дышащие рыбы дадут начало настоящим земноводным и впоследствии всем остальным, включая нас, но до этого еще далеко. Планеты же сейчас правят членистоногие, и пик их активности придется на следующий каменно-угольный период, или же карбон. Карбон назван так неспроста. На протяжении от 360 до 300 миллионов лет назад первичной продукция первобытных лесов была настолько огромна, что отмершая биомасса не успевала перерабатываться. Она не возвращала углерод в атмосферу в качестве углекислого газа, а консервировалась в виде многометровых слоев торфа, а затем под собственным весом уходила все глубже в земную толщу. Подобному положению дел также способствовало то, что бактерии и грибы еще не разработали новых ферментов, способных эффективно перерабатывать лигнин в клеточных стенках растений. Мы до сих пор пользуемся результатами тех 60 миллионов лет, когда грибы еще не вышли на сцену во всей своей красе. Залежи каменного угля являются одним из главных ресурсов планеты. Во время сжигания угля мы, по сути, выделяем энергию Солнца, что накопили в своих телах гигантские папоротники и плауны 300 миллионов лет назад. Древнее Солнце до сих пор греет своих детей. Отсутствие нормального гниения не расходовало кислород, и он в итоге скопился в атмосфере. Его концентрация в каменно периоде достигала 35%, что позволило насекомым и многим другим членистоногим разрастись до немыслимых размеров. Гуляя по каменноугольному лесу, стоит смотреть себе под ноги, чтобы не наступить, например, на двухметровую сороконожку, как раз насекомым не являющуюся. Артроплевры с их тридцатью парами ног быстро перемещались в густой растительности. Опасности для вас они, скорее всего, не представляли бы, поскольку питались растительной пищей. Так считаются временные палеонтологи, но достоверно никто не знает. Может быть, главным рационом артроплевр были путешественники во времени, которые не боялись к ним подойти, думая, что те питаются растительной пищей. Им так сказали палеонтологи. В общем, пока беспокоиться не о чем. В окаменевших останках гигантских сороконожек мы находим лишь следы древних полунов и никаких обручальных колец или дужек очков. Оценить красоту каменно-угольного мира позволяли также гигантские сороконожки и стрекозы. Выходя из машины времени, стоит смотреть не только под ноги, но и на уровне лица, ведь древние родственники стрекоз, меганевры – достаточно любопытные создания. Если вас когда-либо смущали надоедливые стрекозы вблизи пресного водоема, представьте их же, но длиной в 45 см и с размахом крыльев в 75 см. В лесах Карбона стоял страшный гул. Меганевры с шумом вертолета носились во влажной чаще, множество других крылатых насекомых шелестели крыльями, какие-нибудь далекие предки кузнечиков размером с собаку с любопытством наблюдали за вами из густой растительности. Их неподвижные глаза не могут выдать намерений, поэтому вы не узнаете, когда это создание сделает прыжок. Я предполагаю, именно поэтому в человеческом воображении Насекомое размером с машину будет более омерзительным и пугающим, нежели такого же размера волк или другой теплокровный хищник. У насекомых нет мимики, их глаза неподвижны, и что происходит в их ганглионарных мозгах в данный момент вы не можете просчитать. К тому же они очень быстры, а еще вы не способны увидеть усилия их мышц для атаки, поскольку они скрыты под внешним хитиновым скелетом. Это еще сильнее вносит элемент неопределенности в дальнейшие события и, соответственно, нагоняет страх. В итоге все сводится к главному выводу. Будьте аккуратны в лесах карбона. Почему же насекомые могли вырастать до таких гигантских размеров? Все дело в способе дыхания. Человек, как и другие млекопитающие, пользуются легкими. Мы вдыхаем воздух усилием реберных мышц и диафрагмы, насыщаем кровь кислородом, отдаем воздуху углекислый газ и выдыхаем. Кстати, утверждение, что человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ, неверно. Во вдыхаемом воздухе содержание кислорода 21%, в выдыхаемом 16%. Углекислого газа во вдыхаемом воздухе процента, а в выдыхаемом 4%. Чисто юридически мы вдыхаем и выдыхаем по большей части кислород, лишь добавляя к нему порцию углекислого газа. Если бы мы тратили весь кислород вдыхаемого вдыхаемом воздухе, то было бы невозможно искусственное дыхание рот в рот. Птицы в то же время пользуются не только легкими, но и легочными мешками. Они увеличили площадь поверхности для газообмена, и теперь при вдохе у них наполняются легкие и легочные мешки. При выдохе воздух выходит из легких, но дополнительно насыщается остатками из легочных мешков. Птицы крайне эффективно насыщают свое тело кислородом и благодаря этому имеют очень быстрый обмен веществ и способы к активному полету. Так долго крыльями не помашешь, если только не умеешь быстро дышать. У насекомых же нет легких, у них трахейное дыхание. Все их тело пропитано системой крохотных трубочек и мешочков, в которые насекомое загоняет воздух. То есть кузнечик не имеет отдельной структуры для газообмена, куда пойдет кровь и заберет для тела кислород. Он наполняет воздухом все тело, и уже гемолимфа, окружающая трахеи, передаст кислород близлежащим тканям. Не очень эффективно, но как есть. Кстати, если хотите задушить кузнечика, бесполезно закрывать ему рот. Там нет органов дыхания. Насекомые вдыхают через крохотные отверстия по бокам тела, называемые дыхальцами, и выдыхают также, но через другие отверстия сзади на теле. Поэтому лучше зажимайте его с боков, так будет эффективнее. Почему же насекомые были такими большими в те далекие странные времена, а сейчас, как таракана не корми, размером с пуделя он не станет? Размер насекомого из-за дыхания лимитируется эффективностью вдоха. В карбоне содержание кислорода в атмосфере было 35%, поэтому насекомые могли обеспечивать свое крупное тело кислородом. Сейчас, когда кислорода в воздухе 21%, насекомые довольствуются тем, что есть. Страшно представить, что было бы, если кислорода в атмосфере было бы 50%. Саранча, обгоняющая по габаритам слона, моль размером с крупную хищную птицу? Какое счастье, что кислорода сейчас 21%. Не только насекомые присутствовали на том празднике жизни. Земноводные начинают занимать свои влажные ниши, при этом сохраняя признаки рыб. Почти у всех были хвосты, помогающие плавать, и вместе с ними длина их тела достигала полтора-два метра. Такими были, например, их теостеги, одни из претендентов на прямую переходную форму между рыбами и амфибиями. Эти красивые создания с мелкими чешуйками на коже сильно смахивали на современных саламандр только с куда более рыбьей задней частью. На передних и задних конечностях у них было по семь пальцев. Возникает закономерный вопрос. А есть ли глубокий смысл в том, что у нас по пять пальцев на руках? Вкратце – нет. Просто так получилось. У ихтиостек получилось семь, что наверняка очень их радовало. Пик активности земноводных пришелся на ранние этапы следующего периода истории нашей планеты – на Пермь. Пермский период занимает временной участок с 300 миллионов лет до 252 миллионов лет назад. В пресноводной среде активно плавают амфибии лепоспондилы. Одни из них, диплокаулуса, имели голову, похожую на бумеранг. Предполагается, что подобная структура черепа позволяла иметь хорошую маневренность в потоке воды. Голова была своего рода крылом, и при малейшем подъеме этого крыла в сильном течении диплокаулусы мгновенно поднимались в водной толще, опускались, пикируя. Там же наивного путешественника во времени может поджидать эрёбс, существо двух метров в длину, похожее на помесь жабы и крокодила. Хорошо развитые зубы уже позволяли захватить достаточно крупную добычу и утащить под воду. Земноводные до сих пор сохранились в их прекрасном многообразии, зачастую сохраняя свои первобытные черты. Если вы когда-нибудь наблюдали за лягушкой, то может замечали, что она постоянно двигает нижней мембраной своей ротовой полости. Зачем она это делает? Она так дышит. Почему она не вздохнет, как нормальное животное полной грудью? Она бы с радостью, только груди нет. У лягушек нет ребер, только крохотные выросты, торчащие из позвоночника. Поэтому гонять воздух в легкие они должны мембраной рта, иначе просто задохнуться. Вопреки всеобщему мнению, лягушки дышат легкими, а не кожей. По сравнению с газообменом в легких, кожа лишь дополнение к главному дыхательному органу. Еще вы могли заметить, что лягушки, когда моргают, прячут глаза куда-то в череп. Они действительно так делают, и это позволяет им отсутствующее верхнее небо. Если вы упретесь языком вверх, вы пощупаете собственное верхнее небо, а у лягушек его нет. И глазницы ведут прямо в рот, что помогает даже в питании. У лягушек подвижный язык на выброс, но внутри ротовой полости он не так ловок. Когда перед лягушкой стоит задача проглотить крупную добычу, она может себе помочь глазами. Она проталкивает глазами добычу себе в глотку прямо сквозь череп. Красиво. Чем дальше шло развитие планеты в Перми, тем засушливее становился климат. Этому способствовало движение материков, которые в итоге столкнулись в единую конструкцию, в сверхматерик Пангею. Начинается опустынивание и, соответственно, угасание эпохи земноводных. Для развития амфибии обязательно нужна вода, как минимум для поддержания влажности их кожи, как максимум для вывода потомства. Амфибии до сих пор откладывают икру в водную среду и далеко уйти от водоема не способны. За редким исключением, разумеется, так как природа хитра на выдумке. В пермском периоде начинает лидировать новое направление жизни – рептилии. Рептилии откладывают яйца, покрытые твердой оболочкой, что защищает развивающийся эмбрион от высыхания. Внутри яйца есть все нужное для жизни – водная среда, запасы питательных веществ. Остается небольшая проблема с выводом отходов жизнедеятельности, все-таки обмен веществ оставляет после себя неприятные последствия. Зародыш в икринке по этому поводу не парится. Он выводит все в окружающую водную среду, но в яйце так сделать нельзя. поэтому рептилии сформировали специальный орган алантоис, помогающий копить и обезвреживать отходы. Заводный пузырь вокруг зародыша стала отвечать специальная оболочка амнион, и поэтому рептилий, птиц и млекопитающих, называют амниоты. У нас тоже есть в какой-то период развития эмбриона амниотическая оболочка, и остатки ее зачастую можно увидеть на новорожденном ребенке. В таком случае, говорят, в рубашке родился. Рыбы и земноводные составляют группы анамнии, то есть существа без амниона. Им собственные водные запасы не нужны, икра сама по себе окружена водой. Рептилии имели и имеют еще ряд преимуществ перед амфибиями в засушливых условиях. Их кожа покрыта роговыми чешуями, что предотвращает высыхание. Все имеет свои издержки. Наружная плотная оболочка не растет вместе с телом и поэтому рептилиям приходится линять. Не очень приятный процесс, но такова жизнь. Потомство имеет твердую оболочку в виде яйца, не дающая эмбриону высохнуть, но теперь приходится встречаться друг с другом тета а тет ибо доступно только внутреннее оплодотворение. Самка не может просто прикрепить икру на стебли растений, чтобы потом пришел самец и все это дело разом оплодотворил. Так делать теперь нельзя. Приходится выкручиваться. В любом случае, развитие рептилий только начиналось. Первые из них были малы и похожи на ящериц. Питались в основном насекомыми, но потом перешли на более сытную добычу в виде друг друга. Хищники обзавелись крупными мощными челюстями и зубами, сидящими в ячейках. Разумеется, не все полюбили сухую поверхность планеты. Кто-то вернулся в реки и океаны и начал активно приспосабливаться обратно к водной среде. Такими были, например, мезозавры, усыпавшие свою челюсть зубами-иглами. К концу пермского периода некоторые рептилии на суше поменяли строение своего скелета и разместили ноги прямо под собой. Обычно, когда мы говорим о современных рептилиях, мы представляем приземистую конструкцию с конечностями по бокам тела. В поздней же перми появилась новая группа зверообразные рептилии, в частности, горганопсы. Это были первые хищники, способные быстро бегать. Их массивные клыки превращали их в саблезубых охотников, способных одолеть любую добычу. Уже потом некоторые из них обзаведутся шерстью, по большей части уменьшатся в размерах и переживут мезозой, дав начало млекопитающим. Пока же они откладывают яйца и грызут других рептилий. 50 миллионов лет Пермского периода заканчиваются самым массовым вымиранием живых существ на планете. Биосфера Земли до сих пор не испытывала таких потрясений. 96% всех морских и 73% наземных видов позвоночных были стерты с лица планеты. Половина известных науке родов насекомых также канули в лету, суммарно захватив в небытие 83% всего вида разнообразия. Существует множество гипотез, почему так вышло. Основные предполагают катастрофическое течение событий, в частности, усиление вулканической активности в Сибири 251 миллион лет назад. Тогда было немыслимое излияние так называемых трапов, в результате чего в атмосферу были выброшены вулканические газы невиданных объемов, а океан был сильно закислен. Вулканическая зима, начавшаяся следом, завершила дело. Вторая по популярности теория гласит, что в Землю врезался крупный астероид, и это привело к той же вулканической зиме и моментальному изменению климата. Гибридные теории соединяют оба подхода и предполагают, что сперва врезался метеорит, затем мощная ударная волна распространилась по планете, вызвав активный вулканизм в Сибири. Остальные теории основываются на вероятном выбросе метана из донных отложений, что привело к сверхпарниковому эффекту. К такому могло привести и приобретение некоторыми микроорганизмами способности быстро перерабатывать органику во все тот же метан. Правда, как всегда, мы не узнаем. Для этого придется отправиться назад в прошлое. Но факты говорят одно. Почти все живое на планете может вымереть почти мгновенно по меркам истории. Такое случалось не раз и случится еще, вероятно, не единожды. При этом, несмотря ни на что, жизнь всегда находила лазейку и расцветала новыми красивыми формами. Та, что выживала, разумеется.